Быть в унисон с планетой Земля. Мы и она — одно целое. Жизнь в удовольствии. Эффективность — это последняя ступень пирамиды. Однако не думайте, что на этом все заканчивается. Ничего никогда не заканчивается. Даже когда кажется, что это конец, нет. За каждой дверью есть другая. За каждым состоянием — его продолжение. За каждой последней ступенью пирамиды — переход на следующий уровень. Ступень «Эффективность» является своеобразным пиком. После нее мы переходим в новые состояния, и первая из них уже знакомая ступень «Я есть Бог». Только на этот раз с другим концентратом, с немного измененным содержанием. А измененное оно потому, что мы прошли некий путь, что-то хорошее приобрели, что-то неполезное потеряли, стали другими. Очень похоже на обучение, сначала школа, потом университет. И там, и там обучение. И в одном, и в другом случае мы начинаем с нуля, хотя уже и имеем какие-то базовые познания. Тем не менее, поступая в университет, мы совершенно не похожи на тех себя, которые шли в первый класс. И здесь важно, с каким багажом знаний и состояний мы приступаем к новому этапу обучения. На каждой ступени пирамиды самое главное – это счастье и удовольствие от процесса. И больше ничего. Это и есть тот багаж, который мы забираем с собой, переходя на новый этап развития. Мы видоизменяем приобретенное в прошлом, чтобы оно вместе с тем, что будет в будущем, входило в наш бюджет. Бюджет обязан постоянно расти. Перед приходом сюда мы все берем в кредит, аналогично энергии, которую получаем на каждый день. Полученный кредит необходимо отдать, еще и проценты выплатить. У многих они просто сумасшедшие из-за большого кредита в виде талантов и способностей. Если за пример взять аренду дорогой видеокамеры, то нужно обладать способностями и возможностями, чтобы окупить аренду и получить прибыль. К сожалению, мы не всегда окупаем и вовремя выплачиваем взятый кредит. Тогда он покрывается энергетикой из нашего тела. Чтобы вовремя вернуть заем, нужно постоянно двигаться вперед в новизну, Либо, чтобы выжить, стать ворами, преступниками, предателями, вампирами. Наша задача — убрать слабых людей из окружения, и тогда наши желания будут исполняться. Мы будем получать удовольствие и с легкостью сможем выплачивать кредиты, выданные с тонкого плана. Если расплачиваться пунктуально, то какие-то из задолженностей нам даже будут прощать. Но для этого нужно быть благонадежным клиентом, а значит, делать в жизни ставку на счастье и удовольствие а не на результат. Когда есть необходимость позлиться, понервничать, то не стараться подавить это в себе, а признаться и высказать намерение, что хочется относиться спокойно, но пока не получается. И много благодарить. Пусть слово «благодарю» звучит во сне, наяву, в жизни, в событиях, в любых ситуациях, негативных и позитивных, потому что благодарность словно перезапускает систему. Когда произошло что-то хорошее, мы благодарим и выходим на новый уровень когда произошло что-то нехорошее, и мы за него благодарим, то перезапускаем систему, и это плохое становится хорошим, фундаментом для чего-то большего и лучшего. Плохого не существует совсем. Есть возможность произойти чему-то хорошему. При этом мы в большинстве своем живем в дуальности, делим все на добро и зло. Хорошо, когда мы осознаем происходящее. Плохо – это на самом деле хорошо, только мы об этом не знаем. Поскольку ограничили себя на уровне ума, умом, наша законодательная база содержит только такие знания. Если же в ней есть допущение о любых событийных виражах, тогда мы знаем, понимаем, почему так происходит и зачем, осознаем, что есть необходимость в этом плохом, чтобы мы могли двигаться дальше, в хорошее. Если же есть ограничения, тогда мы не делаем то, что полезно на данный момент. Почему мы ограничены? Все время идет процесс завоевания. Преобразуя свои недостатки, мы добываем из них энергию, на которой живет Бог. Таким образом, производим только два продукта — счастье и удовольствие. Каждый раз, когда у нас расширяется приятие, то есть спокойное отношение, мы создаем благоприятные условия для ощущения счастья и удовольствия от более сложных вещей. И при этом счастье и удовольствие у каждого свои. Если какому-то милому фермеру попытаться рассказать о квантовой физике или микросхемах, тонких науках, биорезонансных технологиях, он вручит нам лопату и скажет «бери и копай, кому нужны твои схемы» и будет прав. Его задача — получать определенный вид удовольствия и быть счастливым от естественных процессов. Это нормально. Важно лишь, чтобы наш фундамент не был иллюзорным. Когда мы уходим из этой жизни, нас оценивают по определенным критериям. Можно гордо заявлять «я построил дом, фабрику, воспитал 18 детей, вырастил сотни тысяч помидоров», но вопрос к нам все равно будет один. Какова была твоя производительность? Сколько счастья и удовольствия ты при этом испытал? На тонком плане именно эти ощущения являются материальными благами, базовым строительным материалом. Мы все производим с помощью только одной энергии – удовольствия когда есть унисон с собой, с пространством и тем, чем занимаешься, и себя с этим не ассоциируешь. Мы находимся здесь, чтобы, используя противоречие, создавать качественный продукт. Главное, чтобы удовольствие было созидательным и позитивным. Ведь можно убивать, крушить и тоже получать удовольствие. Хотя, в принципе, мы все и есть убийцы. Мы убиваем деревья, чтобы создать мебель, убиваем растения, чтобы приготовить салат, убиваем рыбу, животных и делаем из них съедобный продукт. Точно так же поступает весь мир. Все животные кого-то поглощают. Не бывает так, чтобы кто-то просто вырос и уже этим выполнил свою функцию. Уничтожая что-то и преобразуя его, мы испытываем счастье и удовольствие, то есть наслаждаемся убийством. Мы пользователи, которые соответствуют Богу, и поэтому счастливы и получают удовольствие, когда едят стейк, салат, пользуются мебелью. Мы разрушители камня, из которого построили дом. Разрушаем и деформируем то, что есть в природе, чтобы потом воспользоваться этим и испытать искомое состояние. А происходит это, когда мы освобождаем энергетику того, чем пользовались. Сделали из дерева гитару, из металла струны. Научились извлекать звуки, высвобождать энергию и получаем от этого удовольствие. Мы создаем продукты, ингредиенты, количество, качество и объем и благодаря правильному отношению добываем из всего энергию. Мы убийцы. Однако, если только мыслим примитивно, в ином случае мы перерабатывающее оборудование, которое создает другое оборудование, но лучшего качества, и тем самым переходит на следующий уровень. Спичка – огонь. Дерево – гитара. Вещи преобразовываются постоянно. Программное обеспечение, которое мы получаем из тонкого плана, строится на счастье и удовольствии, испытанном нами когда-то. Также они являются зарплатой тем, кто на тонком плане формирует сценарии жизни, создает имидж героя, закладывает характер, назначает роли, строит декорации, а потом пробует это все воплотить. У нас здесь единственная задача — преобразовать энергию в два вида — счастье и удовольствие. Мы живем в мире, где энергии перетекают одна в другую. Спичка, которая была материей, сгорела и стала огнем и теплом. Но энергия так и осталась. Она просто трансформировалась в другой вид. Ничего никуда не исчезает. Оно рассредотачивается, становится новым процессом, продуктом. То, что мы съели, стало землей, нами, энергией мыслей, действия или жизни, превратилось в возможность, которой мы когда-то воспользуемся. Это все о приятии мира. Все закономерно. Но по причине нашей зависимости и зацикленности на каком-то процессе мы не переходим дальше. Смерти не существует. Но и мы не являемся теми, кем себя осознаем. Спичка не может на тонком плане остаться спичкой. Превратившись в огонь, она станет другим видом энергии и будет участвовать в иных процессах, более масштабных. Наше примитивное мышление не способно все понять. Мы словно первые компьютеры, получившие задачу, которую сейчас с легкостью выполняет iPhone. Если вспомнить аналогию с бактерией, то описать это можно так. Я продвинутая и полезная бактерия в кишечнике, вижу в основном пищу и создаю условия, чтобы организм нормально питался. Без меня в кишечнике будет дисбактериоз. И работаю я с тем, что немного раньше было красивым блюдом, которое когда-то Бог завоевал, переживал, отдал женщине, та пропустила его через себя, мужчина его принял, испытывая счастье и удовольствие, и оно стало энергией Бога. А поскольку что в микро, то и в макро, то если хочется узнать, как все устроено и происходит там, надо просто посмотреть, как все здесь. Познавая себя, мы познаем Бога. Надо смотреть физиологию, весь Бог в ней, один в один. Только на тонком плане это все выглядит, как тяжелая работа по сведению дебета с кредитом и получение результата. Даже самая просветленная бактерия не сможет понять, почему ее выбор пал на эту девушку или парня, почему нравится конкретный ресторан и запах определенного цветка. Это за гранью восприятия мира бактерии. Потому что она имеет дело только с переработанной пищей и очень хорошо работает с ней. Даже когда к ней поступает что-то совсем плохое, она должна его усвоить, получая удовольствие и выдать результат. Нам стоит стремиться быть людьми, осознающими себя как единое целое с миром, тогда мы живем в любви. Любовь противостоит страху, стабильности и желанию остаться в определенном времени, зациклиться и не воспринимать мир как единое целое. Наша задача Постоянно быть в процессе, потому что пищеварительный процесс не останавливается. Будучи целостными и находясь в любви, мы идем в новизну развития и стремимся получать удовольствие от того, что осваиваем. Вот для чего мы сюда пришли. Такова наша программа. Хочется кому-то быть в любви или не хочется, а придется. Иначе будет спрос, но уже не через любовь. Лучше выбрать этот путь добровольно. Будет больше удовольствия, и возможности обнаружить что-то хорошее. Это и есть любовь, путь в интерес. К любви надо относиться проще и идти в новизну. Тогда мы способны чувствовать себя мужчиной или женщиной. Заметьте, сначала ощущение себя «я – бог», «я – любовь». Потом появляется интерес к себе, как к мужчине или женщине. Этот интерес от избытка порождает другой, к противоположному полу. Пока есть состояние «я – мужчина» или «я – женщина», есть и интерес к окружающим мужчинам и женщинам. Надо определиться и разобраться с самими собой, полюбить и создать лучшую версию себя, когда наша энергетика притянет того, кто нам интересен. Любовь к себе определяет возможность выбора. Чтобы притянулись лучшие, сначала нужно самому стать таковым. Благодаря любви к себе мы разрешаем себе иметь гораздо больше того, что у нас есть сейчас. Главное — принять себя. Когда появится человек, который в нас принимает себя. При взаимодействии с ним рождается энергия ци, формирующая эту жизнь. Потому что два человека в едином порыве любят одно и то же и находятся в одной программе. Это состояние счастья, так как у нас нет претензий, а есть внутренняя сила, создающая условия, чтобы мы получали максимум из того, что хотим, и переходили в состояние здоровья. Здоровье определяется нервами. Нет повода нервничать, если мы счастливы, рядом человек, который нас понимает и также думает, тоже знает, хочет и не тратит энергию на сопротивление и преодоление. Энергия ЦИ способствует исполнению наших желаний, а это богатство, и выходу на следующий уровень. Нам интересно жить, у нас нет претензий, жалости и агрессии. Да и какая может быть агрессия, когда рядом человек в унисон? Мы обмениваемся энергиями. В результате они проникают друг в друга, мы смотрим в одном направлении, нам спокойно и хорошо. Это долголетие. Стрессы сокращают нашу жизнь. Инфаркты, инсульты, проблемы с печенью – все это происходит, когда мы переживаем, нервничаем, зацикливаемся и не хотим переходить на следующий уровень, потому что тратим энергию не туда. А когда нет сомнений, и мы делаем так, как нравится, тогда переходим к эффективности, соблюдению всех законов, о которых я говорил. В пирамиде всегда нижняя ступень должна быть больше верхней. Тогда наша эффективность колоссальна. Она работает на нас и переводит на следующий уровень, где мы постигаем мир намного глубже, как единое целое с нами. Расцениваем любовь не как чувство, а как состояние души. А значит и состояние, мужчина или женщина, воспринимаем осознаннее и информативнее. Мы счастливы уже не только от того, что поели, попили, занялись сексом. Процессы теперь глобальнее, желания масштабнее. Здоровье крепче, его состояние расширяется, как и емкость, силы иммунитета, финансы. Организм становится моложе. У нас появляется возможность жить дольше. Это приводит к еще большей эффективности и исполнению программы. Когда же мы не меняем законодательную базу, не двигаемся вперед, зацикливаемся, стремимся к стабильности, тогда это все приводит к страхам, разрушающим нас. Новизна и адекватное восприятие ее это движущая сила. Важно преодолевать страх и действовать, опираясь на любовь, искать и находить интерес к жизни, учиться быть счастливыми и получать удовольствие от всего. Пусть мы сначала и будем двигаться медленно, и даже будет казаться, что стоим на месте. А на самом деле. Будем формировать силу, способную спокойно и мягко убирать неполезное с нашего пути. Важно повышать вибрации и увеличивать скорость смены законов, которые будут направлены на любовь и добро, на то, чтобы мужчины были проявлением эфира, а женщины — проявлением земли. И пока мы не докажем, что можем это делать, нас не переведут на другой уровень, не дадут новые знания. С нас будут спрашивать, как будто мы летаем, как самолет, а мы в лучшем случае можем бегать. Работая над собой, получая удовольствие, принимая происходящее, мы не становимся инертными, смиренными и долго терпящими. Наоборот, принимаем и воссоздаем. Двигаемся вперед, в новизну. Нам спокойно, хорошо. У нас есть готовность потерять, отказаться от прошлого и быть в унисон с настоящим. Нужно быть эфиром и Землей и выполнять предназначение, чтобы максимальное количество эфира проявилось и материализовалось на планете и тем самым трансформировало ее в нечто новое. Мы все — инструмент эфира, который хочет через нас заземлиться. Мы зависимы от планеты, и мы ей соответствуем. Человек, который выходит в открытый космос без скафандра, не может самостоятельно дышать. У него уменьшаются органы, весь организм меняется потому что он соответствует именно этой планете и ничему больше он создан для жизни на земле за ее пределами он будет другим однако не сможет жить вне своей среды обитания каждый из нас привязан к планете и существует как средство для земли, но обладает способностью трансформироваться и быть чем то большим. мы выполняем функции через земные правила игры легко тому кто их знает и придерживается. Тогда его жизнь наполнена счастьем и удовольствием от процесса.